Глава двадцать шестая. У меня лишь миг, чтобы решить, как действовать, и я решаю. Скинув обувь, задвигаю ее под кровать, а потом зажмуриваюсь и призываю зверя. Стискиваю зубы, а мое тело уже выкручивается, сжимается под воздействием силы, данной мне с рождения. Силы, способные обратить меня в кролика. Одежда падает шуршащим ворохом, теперь размеры моего тела — стреладони. Маленькое сердце стучит в груди, как молоточек, У меня мягкие лапы и длинные белые уши, круглое тельце, покрытое густой короткой шерстью. Цвета становятся ярче, а звуки раскатистым громом ввинчиваются в мозг. Не теряя времени, я запрыгиваю под кровать. Повернувшись, впиваюсь зубами в край своего платья и затаскиваю его следом, подальше от случайных взглядов. И успеваю вовремя. Джарри с широким шагом заходит в спальню и замирает на пороге. Я замираю вместе с ним». Не вижу лица принца, но отчетливо чую его мужской запах. Ясно слышу глубокое дыхание и размеренный стук волчьего сердца. Тудум, тудум. Под кроватью темно и прохладно. У ножек собрались сизые комья пыли. Ближе к стене лежит колба с зеленой жидкостью и письмо. Левее скомка на платье. В нем нижнее белье, а рядом сиротливо брошены туфли-лодочки. Время растягивается, будто резина. Закручивается удавкой на шее. Джаред делает задумчивый шаг. Его ботинки будто гончие, водя чёрными носами, заглядывая под кровать. Ещё немного, и я увижу отражение в их начищенных до блеска боках. Сейчас он поймёт, сейчас заметит, надрывно стучит в висках. Я вспоминаю про отодвинутый стол и просмятый зачерканный лист. Где он сейчас? Упал или остался лежать на столе? На ум приходят первые строчки из детской считалочки-страшилки, которую ночью шёпотом рассказывают друг другу дети. Найдёт, не найдёт, поймает, сожрёт укусит, раскусит и кровью запьет. Джаред мерит шагами помещение, а я все жду, что сейчас он поймет, что тут кто-то был. Но принц не подходит к столу и, похоже, даже не смотрит в его сторону. Вместо этого садится на кровать. Матрас прогибается под его весом. Принц прямо надо мной. Слишком близко, слишком опасно. Я вижу обтянутые штанами крепкие мужские голени и полоску голой кожи на щиколотке. Ситуация похожа на абсурд. Джаред сидит на кровати, а я в обличии кролика прячусь под ней, дрожа от кончиков ушей до трусливого хвоста. Сердце колотится так громко, что, кажется, Джаред вот-вот его услышит. В голове одна паническая мысль. «Я пропала! Пропала! Пропала!» «Надо сейчас же бежать! Бежать, что есть сил!» «Скорее! Скорее! Пока еще не поздно!» «Стоп!» — приказываю себе, прорываясь сквозь ревущую панику. «Все будет в порядке! Он меня не услышит! «У волков слух хуже, чем у кроликов, а мой запах надежно спрятан. Он меня не найдет. Надо просто немного подождать. Что ему делать в спальне? Он обязательно скоро уйдет, и я смогу убежать. Даже если Джаред обнаружит, что кто-то украл письмо, он не догадается, где искать. Ему и в голову не придет, что вор до сих пор здесь. Принц выйдет в коридор, чтобы позвать стражу, и этого времени хватит. Мне всего-то и надо, что выскочить в гостиную дошмыгнуть да в кладовку». «Как же бесит!» Вдруг рычит Джаред, вновь поднимаясь на ноги. От его ярости у меня шерсть стоит дыбом. Я неотрывно слежу за ботинками принца. Принюхиваюсь к эмоциям. Джаред пресекает комнату от стены к стене. Пинает кровать, под которой я сижу. «Все идет наперекосяк!» На выдохе рычит он. «Ты уверена, что правильно расшифровала видение?» «Уверена!» Вдруг отвечает ему женский голос. Я вздрагиваю. «Кто это говорит? джарит ведь в комнате один, и запахов новых нет. «Как такое может быть?» Прижимаюсь к полу, животиком и лапками. Каждая жила в теле натянута до предела. Инстинкт принуждает бежать, спасаться, но я держу зверя в узде. «Ты выглядишь слишком бледным, Джаред», продолжает голос, женский, мелодичный, с повелительными нотами, но при этом какой-то пустой, будто мертвый. «Как твое самочувствие? Неужели снова?» «Нет», — быстрый ответ, «просто не выспался». Ты бы не стал скрывать от меня, если бы что-то было бы не так, правда? Вкратчивый вопрос, от которого мороз по коже. Молчание в ответ. А как там поживает всеми любимая кронпринцесса? Женщина меняет тему. Ее голос сочится сарказмом. Джарль садится на кровать, отвечая спустя несколько секунд. Нормально. Что-то подозревает, но еще верит мне. Пока не увижу алтарь, трогать ее не буду. Ну что, если кто-то настроит Викторию против? Это может стать проблемой. Такого не случится, я никого к ней не подпущу. «Будущее меняется, жарит, лучше действовать на опережение», снисходительно замечает собеседница. «Разберись, Виктория, сегодня, и без промедлений займись остальными, и не проси, а требуй, сила на твоей стороне». «Они сейчас про покушение говорят?» Проносится в голове мысль, дрожащей волной прокатывается по мышцам. «Я сам решу», раздраженно парирует принц, снова поднимаясь на ноги. Он беспокойно проходит по комнате и замирает возле зеркала. «Зеркало, понимаю я. Неужели он говорит с ним? У меня больше нет сомнений. жарит и есть убийца. Похоже, он действует не один. Чем быстрее я смогу добраться до Виктории и рассказать обо всем, тем лучше». «Почему ты сопротивляешься?» – недобро спрашивает женщина. «Не доверяешь собственной матери?» «Тебе честно ответить или соврать?» «Я желаю тебе лишь добра». «Давай не будем снова начинать этот разговор», — сдержанно говорит Джаред. «Не сейчас». «Ты не осознаешь, в какой ситуации находишься. Побеждает тот, кто первым загрязет врага. И сейчас ты остаешь на целый ход. Твое упрямство дорого обойдется. Твои методы тоже не очень-то работают. Посмотри, где ты?» «Да, однажды я ошиблась, но...» «Это теперь так называется?» В голосе принца злая усмешка. «Ошиблась?» «Джаред, послушай». Я ведь дольше живу, многое повидала. Оглянись вокруг, разве не замечаешь ядовитых взглядов? Этот замок кишит крысами. Здесь никому нельзя доверять. Не стоит здесь никого жалеть. Любой может нарушить планы. Любой. Выживут либо они, либо ты. Если не поторопишься, все пойдет прахом. Ты, как обычно, драматизируешь. Драматизирую? Ты едва не погиб на озере, а то, что с тобой случилось перед поездкой... Хватит. «Ты уже забыл, каким приполз ко мне?» «Забыл, о чем просил?» «Хватит!» – рявкает принц. «Уверенно, за тобой уже следят!» – настойчиво продолжает женщина. «Каждый твой шаг под прицелом, каждое слово разбирается по слогам». «Это полная чушь!» «Неужели?» – шипит жуткий голос. «Ты, похоже, теряешь рассудок своей стеклянной коробки. Я уже совершенно не уверен, что мы хоть что-то делаем правильно. А если поймаешь пиона, поверишь мне?» «Что?» В голосе Джареда проскальзывает удивление. «Будет ли этого достаточно, чтобы ты признал мою правоту?» – вкратчиво спрашивает женщина. «К чему этот вопрос?» – рычит Джаред. «Я внутренне напрягаюсь, тревога обхватывает душу липкой паутиной, сдавливая до боли». «К тому, что ты обеспечен, будто глупый щенок!» В голосе собеседницы улыбка, какая может быть у голодного демона. «А между тем, уверен ли, что прямо сейчас нас никто не слышит?» «Уверен». «И зря. Один маленький любопытный кролик вполне мог поместиться под твоей кроватью, Джаред». «Что?» — вопят мысли. Один удар сердца, ничего не происходит. А потом Джаред резко поднимается на ноги. Я тоже вскакиваю, готовая бежать. А в следующий миг принц заглядывает под кровать. «Наши глаза, мои звериные и его изумрудные встречаются. Ужас стискивает легкие, я срываюсь с места».